Жгучее желание выбраться на волю из шикарной тюрьмы, в которую нас вели и заперли, сменились какой-то апатией. Демеритовые друзы, врезанные, скорее всего, прямо в стены, не давали воспользоваться магией, а добротная дверь, равно как и стены, была способна выдержать не только аэронита, но и разъяренного дракона. Вилька, сидевшая у дальней стены комнаты, пока я честно пыталась выбить дверь,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 который боится темноты. Не думаю, что мы сможем сделать хоть что-нибудь. Сейчас от нас уже ничего не зависит. Как же так? Я отодвинулся от подруги и оглядела комнату в поисках своей сумы. Я бросила ее здесь, когда выбегала вслед за Ранвейном. Сума нашлась довольно быстро, на полу у кровати. Пришлось встать и, подняв ее с ковра, вытряхивать на пол все содержимое. Вилька некоторое время озадаченно наблюдала, как я роюсь в куче барахла, разгребая в разные стороны ворох одежды, книги, мешочки с травами и прочие разнообразные мелочи. «Еф, ты что делаешь?» Ненавязчиво поинтересовалась подруга. «Вероятно, полагая, что подобная тараканьи деятельность у меня прорезалась исключительно из-за нервного потрясения». «Ищу!» — кратко ответила я не вдаваясь в подробности, и продолжая перебирать небольшие пузырьки из темного стекла. — Что ищешь-то? — теряя терпение, уточнила Вилька, подходя ко мне ближе и переступая через одежду и книги, разбросанные по полу. — Виль, ты метарина зелье помнишь, которым мы камень разносили по пути в Андарион? Вопросом на вопрос ответила я, забрасывая ненужные и уже осмотренные вещи обратно в сумму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 «А я могу поинтересоваться? От нас-то что-нибудь в таком случае останется?» — язвительно спросила Вилья, садясь рядом. «Ммм, останется, наверное. Вилья так и застыла. Правда, ненадолго». Полился прочувствованный монолог на тему, что мои последние мозги потерялись еще на пути к Алатырской горе. «Если я собираюсь подорвать дверь...» Мало беспокоясь о том, что случится с теми, кто находится внутри, то бишь с нами. Я даже перестала рыться в вещах, вслушиваясь в речь Вильки и в очередной раз задумываясь о том, что в подруге гибнет смертью храбрых гениальный оратор, способный задеть за живое Наконец она выдохлась и нормальным тоном поинтересовалась. ев а как ты думаешь?» Из какой преисподней вылезли те твари, что мы видели в Алатырской горе? Из преисподней? В голове словно что-то щелкнуло, и все встало на свои места. Существа со шрамами от ожогов по всему телу, с отплеском в глазах, сыплющих колючими искрами, словно в них горело адское пламя. Слепая безудержная ярость проявляющиеся во всех действиях этих существ. Алексей Вестников рассказывал о них. Мало, но все-таки рассказывал. Это рожденные в подземном огне существа. Даже не рожденные, а преобразованные. Существа, вылепленные с помощью темной магии пламени из тех, кто попадал в руки подземных жителей вроде Зара. Проще говоря, в ад. Страшно подумать, кем могли быть эти твари до преобразования. Человеком и эльфом или кем-то еще. Но у них должны были быть разум и душа, иначе подобное невозможно. Призывать их могут только владеющие силой темного пламени, иначе измененные рано или поздно выйдут из-под контроля и с легкостью обратятся вначале против своего хозяина, а потом против окружающих и будут уничтожать до тех пор, пока сами не будут убиты, потому что у измененных всего лишь одна цель существования, закладываемая их создателями при втором рождении убивать, уничтожать все живое вокруг себя, оставляя за спиной безжизненные тела, которые может поглотить мрак. Но кто в Андэрионе может повелевать измененными. У кого может быть достаточно сил, чтобы натравить твари из темного пламени на драконье потомства? Да и зачем? Чтобы уничтожить население Латырской горы? Да нет, вряд ли. Взрослым драконам измененные не настолько опасны. Но вот малышам... Я схватилась за голову, вели свои доводы и лихоразочно соображая. Кто же в Андерионе может быть наделен подобной силой? То, что это кто-то из айронитов, не вызывало сомнений. Перед глазами все еще стояло ухмыляющееся лицо умирающего Шайджена, который знал, для чего его отправили в Латырскую гору. Отправили с помощью магии, которая и позволила обойти заслоны драконов. — Да кому могло в голову прийти такое, а? — пробурчала Вилья мерившие шагами комнату. «Да ведь истинного короля у айронитов нет! А Израэл не сможет править! Все-таки айрониты ждут чуда, и для них принц останется всего лишь наместником, как бы он ни старался. Как они будут обороняться-то?» Хэл рассказывала, что истинный король смог бы воспользоваться древней магией, вложенной в символы власти айронитов. «А так-то у них нет шансов!»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 с целью спровоцировать нападение на собственную страну. «Или может?» Я вспомнила кари с прозеленью глаза иронита в которых нет-нет, да и вспыхивали золотистые искорки. Возможно ли, чтобы это было отражением частицы темного пламени, которая не весь как подчинилась принцу Андрион, жаждавшему власти? Если бы я догадалась прощупать его с помощью магии, то знала бы ответ, но я не догадалась, даже и не предполагала, что подобное возможно. Однако одними измененными нападение драконов отразить не удастся. Этого недостаточно. Только если у Азраэла нет других способов. Природа темного пламени непонятна до сих пор. Только существа вроде Зара могут свободно им владеть, не опасаясь за себя. Еф. «Надо предупредить драконов», — неожиданно серьезно сказала Вилья, останавливаясь посреди комнаты и глядя куда-то перед собой. не они, не Аэрониты не виноваты в том, что один единственный жаждущий власти заполучил неслыханную силу и теперь играет ею, не задумываясь о последствиях». «Как предупредить?» — отозвалась я, закрепляя меч в наспенных ножнах поверх корсета. Так, чтобы он удобно улегся на спине между крыльями. «На это есть страж!» — фыркнула Вилья, подхватывая мою сумму с пола и надевая ее через плечо. «Нужно только позвать!» «Зови!» — скептически согласилась я, упирая руки в бока и наблюдая за подругой. «Ой, зря я ей это поручила!» «От какого-то странного, вибрирующего вопля полуэльфийки...» У меня засвербело в ушах, и я поспешно прикрыла их ладонями. Но это мало помогло. Зато засов на двери с той стороны заскрежетал, выходя из пазов, и на пороге нарисовался малость встрепанный ритон, выставивший перед собой светящуюся недобрым алым светом ладонь. Увидев стража, Вилья поспешно закрыла рот и ласково так улыбнулась беловолосому магу, который уже опустил руку и хмуро взирал на мою подругу сверху вниз, с высоты своего далеко не маленького роста. А я-то уж подумал, что к вам каким-то образом нежить пробралась, или еще что похуже. Но раз уж вам ничего не грозит... Ритон уже повернулся, чтобы уйти, когда Вилья остановила его возгласом. — Ритон, если не хочешь, чтобы твой народ уничтожили, выслушай нас. «Это угроза!» Он недобро сощурился, и глаза его превратились в изумрудно-драконью зелень с узкой вертикальной черточкой зрачка. «Это желание помочь!» — поправила я, включаясь в переговоры. «Ладно, слушаю!» — милостивым тоном заявил драконий маг, прислоняясь к косяку прикрытой двери с абсолютной уверенностью в глазах, что мы не попытаемся сбежать.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 Младшая жрица Хиллериан устало приземлилась на небольшую украшенную узорами площадку и с облегчением сложила крылья. Кажется, все в порядке. Верховная жрица Аллартиан недавно сообщила, что синяя птица достигла пределов алатырской горы и вроде бы как ее впустили. Значит, выслушают. А насколько Хиллериан знала Еванику, то все могло и обойтись. Конечно, ведунья ни с того ни с сего, обрезшая вторую ипостась Айронита. Девушка крайне взбалмошная и с трудным характером. Но когда дело доходит до чего-то важного, становится серьезной. Так что есть надежда, что она хоть драконов не засмеяла. С нее-то станется отколоть язвительную шуточку и перед Аронвейном. Хелл подняла голову к рассветному небу, уже окрашивающемуся в розовые и багровые тона и еле заметно улыбнулась. Похоже, сегодняшний день будет ярким и солнечным, как раз время, чтобы привести в порядок хранилище в храме и, наконец-то, вытащить доспехи воительницы Тали из саркофага, окутанного заклятием без времени сохранившим броню в том же состоянии, в коем они и были тысячу лет назад. Младшая жрица усмехнулась, представив, как вытянется лицо Еванике когда ей торжественно преподнесут вороненую кирасу аватаров, в которой сражалась ее прародительница, да еще и наручи с поножами, изукрашенные царапинами от ударов клинков. Конечно, доспехи были очень легкие для аэронитов, но Ева-то их вообще не признает, полагаясь на собственную магию. Впрочем, вряд ли ей придется их носить. Так наденет один раз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 Это знак для аватаров, что пора браться за оружие, готовясь отразить нападение. Выстоять те первые минуты, пока жрица храма с помощью своей магии не накроет город непробиваемым щитом, который будет существовать до тех пор, пока у жриц есть силы его поддерживать. А у населения Андриона будет время организовать оборону, вооружиться и быть готовыми встретить врага, когда щит падет. Но если к Андериону приближаются драконы, то щит долго не выстоит перед их мощью. Хилериан читала в древних манускриптах, что тысячу лет назад драконы раскололи защитные заклинания всего лишь за несколько минут. Аватары только-только успели вывести на охранные башни огромные арбалеты, способные избить кого угодно, когда щит лопнул. Младшая жрица обогнула одну из башен, подлетая к Снежному дворцу. Мимо нее пролетели три аватара, уже в полном боевом облачении, направляющиеся к границе гор, где уже выстраивалась цепочка крыла, готовые встретить врага. У темного крова мельтешили аэрониты, устанавливавшие огромные арбалеты прямо на площадках, а над храмом разливалось еле заметное зеленоватое сияние, значит жрицы...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 и столкнувшись с кем-то на повороте. «Хилериан!» Чья-то сильная рука подняла Хелл с пола и легонько встряхнула. «Что ты здесь делаешь? Ты должна быть в храме!» Азраэл, уже облаченный в темные доспехи с серебряной насечкой, пристально вгляделся в зеленые глаза девушки. Русые волосы принца были убраны в короткую косу, а в левой руке он держал клефу.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 «Принадлежащие истинному королю символы?» Задумчиво повторил Азраэл. И на миг в его зрачках зажглись странные золотисто-оранжевые огоньки, словно искры далекого пламени. «Иди, но постарайся как можно быстрее вернуться в храм. Ты должна сохранить талисманы любой ценой». Принц отпустил Хиллериан и скрылся за поворотом коридора. Младшая жрица только кивнула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 отклеиваясь от дверного косяка, которому прислонилась, наблюдая за попытками Ритана передать своему упрямому правителю нужную информацию. Не смешно, мрачно ответил Мак. Стряхивая с ладони последние капли сияния, Аранвейн закрылся полностью, отрезав от себя всех и вся. И теперь будет действовать, не оглядываясь ни на кого. Вот что бывает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 Уткнулась взглядом в носки собственных потертых сапог. Что там сейчас происходит? Если драконы успели добраться до Андриона, то... Не хочу думать, не хочу осознавать. Возвращайся. Я вскинула голову и решительно посмотрела на Ритона. Глубоко вздохнула и сказала. «Летим в Андрион. Сами, немедленно!» потому что если у кого-то из аэронитов проклюнулась сила темного пламени, то могут погибнуть и аэрониты, и драконы, а это никому не надо. — Но зачем уничтожать аэронитов-то? Если хозяин тех тварей аэронит, он не будет уничтожать своих! — возразила Вилья, подходя и кладя ладонь на мое плечо. — Виль, ты не понимаешь! — я вздохнула.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 «И откуда ты это все знаешь, а?» Поинтересовалась Вилька, вглядываясь в мои глаза. «Неужели тебе это все наставник рассказывал?» «Скорее жизнь!» Я вздохнула. «Если сила неврожденная, то она рано или поздно выходит из-под контроля, и последствия всегда непредсказуемые, но обычно разрушительные. Как-то раз я видела, как молодой ведун не желавший копить собственную силу годами, собирая магию по крупицам, решил увеличить ее путем очень опасного обряда. Не некромантии, а темной силы самой земли. Обряд прошел удачно. Ведун всего за месяц набрал мощь, которую обычно добиваются за десятки лет. Но спустя полгода избыток магии подточил его разум. Когда я видел его в последний раз, Это был человек с запавшими глазами, в которых светился красноватый отблеск украденной силы, худой, как скелет, и совершенно не воспринимавший окружающий мир. Видун стал всего лишь сосудом для энергии, колокотавшей внутри его тела, существом злобным, лишенным каких-либо эмоций, кроме ненависти ко всему. Не я проводил обряд заточения силы,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 «Только учтите, будете ерзать или попытаетесь сесть на шею, стряхну без лишних разговоров». «Добрый ты, совсем как я!» — фыркнула Вилья и улыбнулась, созерцая драконьего стража. Тот внезапно остановился, да так резко, что моя подруга, не успев затормозить, вступнулась носом между его лопаток. «Ревелель!» Если бы ты знала, как редко драконы бывают чем-то вроде транспортного средства, то поняла бы, что я действительно добрый. Сколько пафоса, сколько трагедии! М да, а ведь гордыни и высокомерие у драконов больше, чем у перворожденных. Вилья, а ведь вообще-то драконы – самые древние расы. В свое время... Мы встречали эльфов, выходящих из лесов, и учили их, как разговаривать с природой. Эльфы — наши младшие братья, сколько бы они ни говорили о своем старшинстве. Просто мы не афишируем свое происхождение так, как эльфы. Риттан усмехнулся, глядя на полуэльфийку сквозь тонкие белые пряди, выбившиеся из причудливого плетения косы. «Все и так знают, что драконы старшие» даже твой народ ребята конечно ваша дискуссии крайне интересно не замедлило стрять я но может мы все-таки поторопимся а ри только фыркнул и взмахнул засверкавший алым цветом ладонью тотчас по полу пробежала едва ощутимая дрожь и левая стена попросту медленно растворилась впустив внутрь а горы первые лучи восходящего солнца Ритон шагнул в раннее утро из каменного коридора и, протянув руку, стянул с кончика белой косы тонкий кожаный шнурок. Освобожденные пряди белым пламенем заполоскались на ветру. Страж горы обернулся к нам, и сквозь упавшие на лицо волосы, я увидела изумрудно зеленые драконьи глаза с вертикальным зрачком: «Отойдите « Отойдите! И голос был уже нечеловеческим, а с какими-то глухими, ракочущими нотками. Мы с Вилькой одновременно шагнули назад, и тотчас рит накутался ярким светом, словно на каменном парапете зажглось еще одно солнце. Свет разросся, испуская жар. С шумом развернулись широкие кожистые крылья, рубинами блеснули в лучах восходящего солнца бронированные чешуйки на драконьей шкуре.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 идеально подогнанной чешуей. «Евка-то взлетит, а мне как? Я же не ящерица, по такому гладкому боку в жизни не влезу!» Вместо ответа Риттон приблизил к Вилье узкий хвост с острыми шипами на кончике. Полуэльфийка, недолго думая, взгромоздилась на него, держась за шипы руками. Дракон аккуратно поднял ее до уровня спины, И, дождавшись, пока Вилька умастится на ней, усевшись между двумя наростами гребня, выжидающий посмотрел на меня. Я кивнула, раскрыла крылья, взлетела на спину дракона и уселась за Вильей. «Готовы!» ритон изогнул гибкую шею и, критически осмотрев пассажирок, то есть нас, пошел на взлет. Вернее, захлопал крыльями, словно разминаясь а потом попросту шагнул вперед с обрыва, уходя в свободное падение. Не знаю, что подумала Вилька о таком способе взлета, но я вцепилась в драконий гребень перед собой, на секунду забыв, что у самой есть крылья за спиной, и выразила охватившие меня эмоции одним единственным прочувствованным воплем, которому вторил музыкальный голос Вильи, поднявшийся до невероятной высоты. Риттон распахнул кожистые крылья, ловя воздушные потоки, и по плавной дуге, поднявшись ввысь, направился на север, в сторону Андариона, куда в предрассветной мгле вылетела дракония эскадрилья во главе с ранвейном. «Риттон, сколько нам лететь!» Попыталась Вилья перекричать встречный ветер, сносившие слова куда-то вдаль, но дракон все равно ее услышал. Если будем лететь очень быстро, то часа за три доберемся. Три часа, с учетом того, что мы вылетели позже ранвейна. Так мы не успеем нагнать драконьего царя и его эскадрилью, прежде чем они достигнут Андариона, — заорала я, пытаясь догречаться до Ритона. Дракон не ответил, только чаще замахал крыльями. Но я и так все поняла. Нет. — Не успеем. Остается только надеяться, что опоздаем мы не слишком сильно. Я сжал жесткий гребень побелевшими пальцами, украшенными голубоватыми когтями, и уткнулась в него лбом. Синие с белыми кончиками волосы полоскались на встречном ветру, хлестали по щекам, выбивая слезы, а в душе засела ледяная стрела. Успеть бы до того момента после которого торопиться будет уже некуда и незачем. До того, как аватары вместе с ведущим крыла погибнут, отражая слаженную атаку драконов на Андреон. До того, как несущий в себе темное пламя Айронит окончательно утратит контроль над обретенной силой. До того, как возвращаться мне будет некому. Ритон скользнул в воздушный поток и понесся вперед, туда, где на фоне рассветного неба темнели острые пики скал колгном его кряжа. Темные помещения, озарилась тусклым фиолетовым сиянием светового пульсара, когда Хиллериан открыла тяжелую дверь, ведущую в небольшую залу, где хранились символы королевской власти. Младшая жрица глубоко вздохнула, снимая с плеча довольно объемную сумку, которую она прихватила по пути сюда, и подошла поближе к нише, скрытой бордовой занавесью. Конечно, рискованно было появляться здесь в человеческом облике, Но с помощью левитации священные предметы не поднимешь, а крыльями это как-то неудобно. Если корону и браслет еще как-то удастся переместить с подставок в сумку, то вот снять древний меч с держателей и запихнуть его в наспенные ножны, лежащие под нишей, однозначно не получится. Снаружи разлился протяжный звук серебристого горна, и Хелл заторопилась одним рывком,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 Судя по всему, талисман не обжег того, кто решился взять его. Хелл несколько секунд неверяще смотрела на венец из Илкаря, в центре которого небесный хрусталь из ярко-голубого стал прозрачно-синим с едва заметным фиолетовым огоньком в глубине камня. А потом бережно взяла корону из переплетенных серебряных перьев в руки и осторожно провела по ней ладонью. Чувствую, как по щекам текут слезы облегчения. Значит, истинный король все-таки нашелся. Только он мог безболезненно коснуться короны. Только благодаря ему колдовской камень поменял цвет. Но как же вышло, что Айронита пропустили его появление? И почему он ушел, так и не заявив о своих правах на трон? Если каждый в Андерионе знает о том, что к священным предметам с момента обретения небесным хрусталем силы могут прикоснуться только хранитель и сам истинный король. Получается, что сам король не знал о том, что он король. Хиллериан только недоверчиво усмехнулась. Да уж, это только Ева может по незнанию залезть в колодец. Более того выйти оттуда живой и невредимый, правда, с неким дополнением в качестве второй ипостаси, которая ей нужна, как жрица меч. Кажется, она единственная из всех айронитов, которая чихать хотела на все священные предметы, вызывающие благоговейный трепет и уважение у жителей Андриона, обзывая небесный хрусталь невзрачным стеклом, а также на все звания и положения. Ругаться на все лады с ведущим крыла, Которого большая часть Андариона тайне боится или, как минимум, опасается. Подкалывать принца по мелочам И спорить с верховной жрицей По поводу абсолютно ненужных ей доспехов. А что если... Хелл тихо ахнула, Едва не выпустив корону из рук. Айрониты искали короля, но не королеву потому что слишком давно род синих птиц ушел в небытие, слишком давно не появлялись на свет женщины-аэрониты, способные держать в руках меч и становиться на путь аватаров. И когда пришла Иваника, которая по чистой случайности оказалась далеким потомком кого-то из синих птиц, и благодаря магии небесного колодца, обретшая силу крови вместе со второй ипостасью, Никто даже и не подумал проверить ее, хотя бы потому, что Ева первой высмеяла бы подобных энтузиастов. Неужели Айрониты проморгали истинную королеву, которая все это время находилась рядом, только потому, что никто не догадался осмотреться вокруг повнимательнее? И куда Лартиан направила ее? К драконам, которые сейчас летят к Андариону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 Хелл поманила к себе светлячок пульсара, дабы осветить нишу полностью. Все-таки поиски ножен от древнего меча могли занять больше времени, чем она могла себе позволить. Ножны нашлись быстрее, чем Хелл рассчитывала. Было достаточно попросту приподнять угол драпировки, за которым они были скрыты. Но когда Хелл провела краем бархатной занавеси по лезвию меча, чтобы смахнуть с него хотя бы тонкий налет пыли. Ее ожидало еще одно открытие. Клинок изменился, став изящнее и уже. Лезвие, когда Хелл провела по нему тяжелой тканью, оказалось выправленным, без малейших следов зазубрин или царапин, и сверкало под тусклым фиолетовым сиянием светового пульсара темным зеркалом. Хилериан выскользнула из снежного дворца, летя несколько неровно из-за непривычной тяжести клинка, висевшего на ее поясе в старых потертых ножнах. Несмотря на царившую вокруг тревожную суету, она улыбалась, неся в храм радостную весть. Истинная королева нашлась, и скоро она будет здесь. Талисманы не ошибаются, они уже ждут ее, готовясь к моменту, когда она возьмет их в руки.